Последними назад вернулись Роман и Ахмед. Двери закрылись, народ стал ждать, Роман подошел к боссу с расспросами. — Кто-то вокруг базы пасется, — ответил босс. — Пожал плечами. — Их там много. Думаю, будут штурмовать нас. Вот. — Мы никого не заметили. Роман посмотрел на одного из молчаливых и сосредоточенных бойцов. — Койот? — Не знаю. Парень пожал плечами. — Там сейчас странно пахнет. Много всего. Он развел руками. — Я все-таки человек. Если я недалеко отсюда, не почувствую. — Понятно. Заглянул Велесу прямо в глаза. — Я тоже что-то чувствую. Что-то не так пошло. — Да нет. Велес зевнул, пальцами коснулся иконки, висевшей на груди. — Все идет как раз по плану. — Ну... Не совсем по плану. Могла бы быть ловушка, а получилось так. Хуйнюшка. Не готовы мы еще. И сталкеры эти, блин. Поднимай всех пацанов. Роман кивнул и вышел из комнаты. Велес обратил взгляд свой внимательно проникновенный к парням и девушкам, ожидающим скорого боя с людьми, с врагом им привычным и понятным, так что беспокойства особого в них не было. А если смотреть на Монгола, которому брони так и не нашлось, даже и эмоций не было. Его, кстати, не очень понимали. Болчаливый, задумчивый, вечно сам по себе. На днях его попытались на разговор вывести. Как автомат. Да, нет, нет, да. И все. Тогда попытались пояснить ему, что он новый тут, а значит салага. Без выражения парень встал и врезал ногой в стену прямым, пяткой. и сел обратно туда, где был. Парни глянули на стену, присмотрелись к образовавшейся в бетоне ясно видимой вмятине, окруженной сетью мелких трещин, и заверили каменные изваяния, коим снова стал монгол, в вечной своей дружбе и братской любви. После чего старались на него не обращать внимания. Сейчас, когда босс вышел из комнаты, предварительно приказав всем выйти в коридор и ждать там, Кое-кто обратил внимание на то, что у Монгола оружия нет. Обратили и сразу забыли. Советовать что-либо ему никто не желал. Здоровье ведь не купишь, беречь его надо. Только Сёма, ещё в детстве, где-то потерявший осторожность, вместе с частью интеллекта, дружески хлопнул парня по плечу. «Держи, брат!» — и ткнул ему под нос свой пистолет. «Благодарю, не нужно!» и показал широкий нож. «Это нож», — почесав затылок, сказал здоровяк. Монгол кивнул и, бросив нож в ножны, похлопал рукой по второй своей ноге. Там на ляжке ремнем крепились еще ножны. «Два ножа!» «Мне хватит», — ответил Монгол. А Сёма, пожав могучими плечами, задумчиво глянул на свои сжатые кулаки размером каждый с голову ребенка, потом на свой игрушечный автомат. Снова на кулаки и, тряхнув головой, таки взялся за автомат. Арман поднял на ноги всех, даже Лизу и дядю Пашу, только их он попросил не влезать и держаться в складских помещениях дяди Паши на всякий случай. Он понимал, что этот бой будет проходить наверху и вряд ли перекинется сюда на нижний уровень базы, но лучше подстраховаться. Пулемет. Лиза рисковать своей симпатичной фигурой, естественно, не собиралась, при том, что на базе полным-полно тех, кому за риск такого рода как раз и платят, но помочь советам считала необходимым. В одном еще остались патроны, его можно поднять наверх. Роман кивком поблагодарил, а мысленно назвал себя идиотом. Как можно было забыть? Задолго до приезда в Велеса базу очистили от всех ненужных обитателей, И как раз пулеметы эти, по сути, натуральные роботы, в автоматическом режиме прикончили не меньше трети тех самых обитателей. Патроны на них в грузах не значились, а старый боезапас быстро кончился. Два пулемета, сейчас бесполезные, лежали на втором уровне, ожидая своего часа. Но в одном патронов осталось сотни-две. Его последнее время держали у норы. Нынче забетонирована, это же зачищены и оружие заброшено. Но достаточно повернуть тяжелый ствол в нужную сторону, нажать кнопку на панели, и он снова станет на страже базы. Роман прихватил четверых людей Лизы и практически галопом они рванули на третий этаж. Тяжелый агрегат военного характера успели поднять на второй уровень, когда базу тряхнуло. «Что за...» Роман едва удержался на ногах. С потолка посыпалась бетонная пыль. «Вход!» — с сильным акцентом произнес один из техников, уже держа в руке пистолет. Кажется, этого звали Гюнтер. «Остаетесь здесь!» — Роман шагнул к шахте. «Пулемет вручную наводите! Кто левый сунется, стреляйте, пока башку не снесете!» И ловко начал карабкаться вверх. Вообще заебись!» — проворчал один из бойцов, когда все они рассеялись в коридоре. Кто-то стоял прямо там, подпирая стены, кто-то за косяками дверными, но все держали оружие, нацеленным в сторону входа. Там сейчас и стоял говоривший. Заняв позицию за косяком дверного проема, смотрел он на лестницу. «В чем проблема? Клок!» Усяй стоял по другую сторону входа и пытался заставить себя выглядывать из-за косяка и смотреть на совершенно безопасное помещение, но почему-то не мог. Жакан стоял спиной к стене точно напротив этого входа. Усяй сейчас скривился лицом и немного отошел по стене. Пристально посмотрел на товарища. Болезненно сморщившись, резко произнес. «Жакан, отойди оттуда, быра!» «Нах!» Жакан удивился словам товарища по оружию и его резкости, но никакого беспокойства по поводу того, что стоит именно тут, не испытал. Страх перед зоной у Жакана, конечно, был... Особенно после случая, когда он чуть было не стал грядкой для местных цветов. Но просто здоровый страх в виде крайней осторожности. А тут уже попахивала паранойей. От каждой тени шугаться. Кроме того, тут еще не совсем зона. — Уйди, блядь, оттуда, и все! — натурально в бешенстве зрачал Усей. — Не нервничай, Зло сузив, глаза прошипело в ответ Жакан, но все же отошел немного в сторону. от входа, и от усяя. Сбриндил совсем, блин. «Куда шефы наши съебались, а?» — проворчал тут Клок. «Не твое дело, ушлепок!» — раздался за его спиной женский голос. Клок повернул голову. «Куда надо, туда и съебались. Захлопни пасть и жди!» «Пошла нахуй, шалава!» — взвизгнул Клок. В ответ получил не менее матерный ответ и такую уникальную характеристику его сексуальных предпочтений... что Клок немедленно пошел красными пятнами и повернул оружие прицелом в девушку. «Нажмешь курок, и зубы будешь собирать с пола, с охуенной дыркой в затылке». Клок медленно опустил оружие, повернулся. На него сейчас смотрели двое — дуло пистолета и два черных глаза на смуглом лице. Клок зло ощерился, плавно развел руки в стороны. «Ладно, ладно». а через плечо бросил, пытаясь придать голосу, тон извинения. Впрочем, безуспешно. «Нина, извини! Нервы, сама понимаешь!» В ответ девушка только яростно полыхнула глазками. Клоку-то на это было плевать с высокой горки. А вот Ахмед ее знал и мысленно чертыхнулся. Сегодня ночью Клок проснется с чем-то острым в ухе или с перерезанным горлом. В данный момент с Ахметом говорил стопроцентный покойник, который, к тому же, не унимался никак. Теперь он к Ахмету обратился с речью. — А ты вот мне скажи, Чича, куда боссы наши свалили? Мы тут, значит, подыхать за них будем, а они внизу отсиживаться. Мы для них кто вообще? — Материал. Клок нашел глазами говорившего. Тот ему ухмыльнулся, демонстрируя умение улыбаться, не размыкая зубов. Просто зубами в тот момент держал зубочистку с красивым перламутровым камушком, а в руках у него был автомат, так что мог он только вот так скалиться. «Во-во! Ну и нах оно мне надо! Вот и нервничаю я! Понимаешь, брек «Босс не кидает тех, кто ему нужен», — сказал Уся и Клок плюнул ему под ноги с нехитрым жестом в крайний срок умудрившись завести себе еще одного смертельного врага. Он мусорку штурмом взял с пацанами, когда у меня проблемы там были. «Да ты что!» — Клок хохотнул, чуть наклонив голову на бок. Вроде как, чтобы получше увидеть говорившую. Но вышло чего-то насмешливо. «Мура! Да я хрен поверю в это дерьмо!» И, продолжая смотреть на девушку, шагнул вперед, круговым движением руки, выбивая оружие из рук Ахмета. Пистолет полетел на пол, как и автомат Клока. Ахмед, потеряв оружие, сориентировался мгновенно и пинком вышиб автомат из рук Клока. Впрочем, и Клок не терялся. Он шагнул вперед с ножом в руке и сейчас метил лезвием в лицо, в общем-то, чистокровного араба, который чеченцев не любил и даже искренне презирал. Нож прошел на волосок от горла и оставил на щеке Ахмеда длинную красную полосу. Ахмед среагировал четко, спокойно, Завернул руку противника и, волчком провернувшись, бросил его об стену. Туда, где недавно стоял Жакан. Сам отступил назад и быстро подобрал с пола свое упавшее оружие. Только навести его он не успел. Базу сильно тряхнуло. Взрыв оглушил всех, кто был близко к входу. А клока оглушила так, что вообще навсегда. Парень абсолютно утратил слух. Оно так часто бывает. Человек мгновенно утрачивает всякую возможность слышать. Особенно, когда лишается того, чем обычно люди и слышат. Он как раз поднимался на ноги, потряхивая головой хорошо стукнувшийся о бетон, когда одна из створок ворот с грохотом и свистом влетела в коридор. Покореженная взрывом створка врезалась в стену и вошла в нее сантиметров на пятьдесят. Клок только и успел что раскинуть руки в стороны. Их срезала, как восковые, ровненько, беззвучно и быстро. Ну, почти срезала. Броня удар выдержала, рукава жилета не были сильно повреждены, а вот руки парня из них выпрыгнули, как паста из тюбика. В перчатках, раздавленные, местами с начисто сорванной кожей, почти все тело парня загнало в стену этим огромным куском металла. Из стены теперь торчали эта толстая плита... Искореженные крепления, кое-где с кусками рамы и две дергающиеся ноги клока. Впрочем, почти никто не заметил, что они сейчас конвульсивно дергались. Поднявшаяся пыль лезла в глаза и забивала носы. Дышать стало трудно, видеть вообще нереально. «Отходите к шахтам! По последним комнатам в оборону!» Едва стих грохот взрыва, загорал лом. Дважды повторять не пришлось. Хотя и вряд ли кто-то ожидал подобного сюрприза, но в себя они пришли почти сразу. Народ поспешно отступал. Только один Ахмед полз. «Живой!» — голос Нины был глух из-за надетой маски. Кстати, немногие ее надели. Большинство попросту забыли об этой полезной вещи. «Аллах спасет!» — ответил ей Ахмед, кривясь от боли. Ногу ударило сильно. «Хватайся!» сказала Нина, подхватывая парня под руку и рывком поднимая его на ноги. Так они и двинулись. Нина в виде костыля, Ахмед прыгая на одной ноге. К сожалению, двинулись недостаточно быстро. Стрельба началась раньше, чем они дошли до последних дверей этажа. Пули ударили в спину, и девушка, охнув, упала на пол. Ахмед, потеряв опору, тоже рухнул, но в ситуации не растерялся. ни от неожиданности случившегося, ни от сильной боли, прострелившей ногу. Он пополз дальше, своим ходом. Ползти, когда одна нога горит в огне от боли при каждом движении под дождиком из пуль, занятие не для слабонервных. Так что, кто жизнь прожил попроще товарища Ахмета, наверное, посидел бы к моменту вползания в ближайшую комнату. Пули летели из еще не осевшего облака пыли, без всякого прицела и куда попало. Первую секунду стреляли только оттуда, а в следующую полили уже и из тех мест, куда стремился Ахмед. Так что двусторонний пулевой ливень заставил парня ползти гораздо быстрее и вжиматься в пол как можно сильнее. Он так увлекся, что пол этот сильно покорябал свой прямой и гордый арабский нос. Зато живым добрался. Пока пули ложились куда попало в пол, стены и даже потолок. Народ отвечал такой же беспорядочной пальбой, прицелом в пылевое облако. Там, в облаке, пули почему-то высекали искры и издавали противный визжащий звук, отскакивая от чего-то металлического. И вот в рёле из таких искр, выбиваемых пулями из пылевой завесы, вышли три высокие фигуры. Лиц на фигурах заметно не было. потому что на месте он их находились маски, с положенными противогазу небольшими очистными фильтрами и очень узкими смотровыми стеклами. Причем их явно не волновало, что обычно на противогазах эти стекла гораздо крупнее, и не просто так, а для увеличения обзора. Впрочем, для вооруженного штурма такие стекла, пожалуй, подходили гораздо лучше. Сами маски поблескивали металлом, Вообще, единственной неметаллической частью этих масок были смотровые стекла. Остальные части брони сих парней также отличались оригинальностью. Они являлись собой практически подвижную крепость. «Блядь, у них скафандры!» — крикнул кто-то в толпе и неудачно высунулся наружу. «В натуре!» — тихо проговорил Жакан, вжимая курок. и, видя, как посланные им пули высекают искры из маски, шеи затянуты корсетом, из десятка идущих внахлёст колец. Ниже всё было в пластинах, по виду бронированных, судя по отлетающим от них пулям, точно бронированных. Даже пах прикрывала спадающая с пояса пластинчатая полоса, то ли металла, то ли пластика. Оружие соответствовало внешности, солидных размеров ручные пулемёты. Ну, хоть простые, вроде бы даже дегтяревые изобретения, а не что-то ультраубойное. «Нам их не победить, браток». Браток Жакану не ответил. Ему еще пять секунд назад сразу парой пуль разнесло часть лица и полностью вырвало с природных костных креплений заднюю часть черепной коробки. Жакан это обстоятельство заметил, о чем очень сожалел, но вокруг была война, и потому он ни секунды не раздумывая вытолкал его в коридор, использовав облаченное в броню тело павшего собрата как баррикаду. На него можно было удобно положить автомат и прицельно стрелять. Кроме того, у парня была широкая спина, как при жизни, так и после смерти, а это, несомненно, плюс. Заграждение получилось высокое, добротное. Стреляли все. даже техники из своих игрушечных пистолетов. Игрушечные, а стреляли вовсе не пулями. Короткие стволы выплевывали нечто желтовато-синее. Эти сгустки напоминали миниатюрные шаровые молнии, но, попав по броне врага, даже искры не высекали, просто таяли, ярко полыхнув. Единственное, чего они добились своей стрельбой, враг на пару секунд остановился, смолкли пулеметы. Они даже назад отошли на пару шагов, пребывая, видимо, в растерянности. Но буквально за пару секунд до них дошло, что неожиданный прицельный и сильно аномальный огонь вреда им не причиняет. Атакующие продолжили медленно продвигаться вперед, щедро разбрасывая вокруг себя тяжелые пулеметные пули. Стреляли в этих жестко забронированных монстров недолго. Нет, патроны у них не кончились, и павших пока больше не было. Просто кто-то догадался бросить гранату. Беда в том, что все гранаты нынче были обыкновенными. Ничего фантастического и ультра-нового. Обыкновенные осколки и ударная волна. Такие вещи в замкнутом пространстве — штука страшная. Взрыв в коридоре получился впечатляющим. Народ едва успел попрятаться, как пехотная граната рванула у самых ног атакующих. Пыли стало больше, осколки высекли бетонную крошку из всех уголков коридора, Сильно покрошили стены. Пара человек завыли дурным голосом, хватаясь за оба уха сразу. В остальном эффективность оказалась низковата. На секунду стрельба в этом крыле стихла и слышалась только с другой стороны коридора, где оставались лом и примерно половина бойцов. А потом из пыли вновь понеслись пули. К удивлению всех, из троих бронированных агрессоров наступали по-прежнему трое — «Назад! К лифту! Спускаемся вниз!» — заорал Жакан и бросил вперед еще одну гранату и, подскочив на ноги, побежал. В шахту он нырнул щучкой, получив сильный удар промеж лопаток. Броня пулю остановила, но Жакан едва не пролетел мимо лестницы. За его спиной грянул взрыв, и в следующий миг люди посыпались из проема, как спелый горох из разорванного стручка. К сожалению, далеко не все посыпались удачно. Один пролетел мимо и, врезавшись боком в противоположную стену, с воплем улетел вниз. Туда же упал еще один боец. Очень неудачно упал. Он был одним из последних, кто покинул сданный врагу коридор. Замер на краю шахты, задрав к потолку то, что осталось от лица, и плавно упал вперед. Увы, когда пуля попадает в затылок, с лицом всегда происходят не очень хорошие вещи. Зрелище не Особенно если в розочку из торчащих в разные стороны обломков костей и кровавой мешанины плоти превращается симпатичная личика молодой девушки. Впрочем, народ внимания не обратил. Они спешно спускались вниз по веревочной лестнице. Сейчас их на ней было слишком много, и просто чудо, что никто не сорвался вниз, а веревки сумели выдержать их немалый общий вес. «На третий!» — взвал Жакан, спускаясь без затей, рывками. Он перекладину отпускал немного, вниз пролетал и снова хватался за лестницу. Его инициативу встретил тот же разноголосый отборный мат, что уже с минуту вгонял в краску стены шахты. Некоторые, игнорируя приказ, спустились на второй и едва не нарвались на пулеметные пули. Но все обошлось. Бойцы Лизы паники не поддавались и не собирались стрелять по теням. Когда народ вломился в главные помещения второго этажа, ствол пулемета смотрел точно на них, но пулями плеваться не начал. Большая часть людей спустилась на третий этаж, следуя команде Жакана. «Командуй, док!» — прохрипел немного перепуганный Жакан, когда последний боец выпрыгнул из шахты под градом пуль, несущихся сверху. Док сейчас был тут. Он появился как раз, когда народ в полном беспорядке отступал занятого врагом первого этажа. «За ящики! Выбираем укрытие и держим шахту на прицеле, чтобы ни одна сука не проскочила!» Роман даже не сказал это, натурально прорычал. И бесило его больше не то, что парней так легко и быстро вышибли вниз, а то, что Велеса, видно, не было. Куда он делся? Базу, считай, вынесли, а его и след простыл. Второй этаж сейчас пребывал в полном беспорядке. Работы на нем практически закончили, но оборудование и грузы никто еще не убирал. Тут было где спрятаться. А вот штурмовать это место, особенно выходя из узкого прохода, казалось самоубийством. Роману быстро и местами матерно изложили суть и внешность врага. Он тут же подумал, что, пожалуй, штурм в лоб из узкой шахты в таком свете не совсем самоубийство. А вот для обороняющихся бежать-то больше некуда. Быстро осмотрев позицию, он пришел к выводу, что лучше позиции просто не придумать. Нападающим придется спуститься по шахте, а отсюда ее прекрасно видно. Затем им нужно пройти небольшой узкий участок, где нет никаких укрытий, и только тогда под шквальным огнем нападающие выйдут в главную комнату. И как бы они ни были забронированы, шквал кинжального огня должен их остановить. Только вот как они спустятся вниз? «Раз так забронированный, то тяжелый пиздец!» — проговорил он тихо, укрываясь за каким-то полуразобранным и жутковатым на вид агрегатом. На краю сознания мелькнула мысль, что Лиза, да и Велес, не похвалят его за этот бой, в процессе коего дорогостоящее оборудование превратится в частое решето. Их веревки ведь не выдержат. Он поискал глазами одного вполне конкретного бойца. Монгола тут не было, как и Елдака. А вот Настя была, она рядом с ним сейчас стояла на одном колене, положив автомат на плоскую часть агрегата и напряженно целилась. В этот момент со странным шипящим звуком в шахту что-то упало. Роман привстал, напрягая зрение. Спустя мгновение, яростно ругнувшись, занял позицию для стрельбы. Рядом с веревочной лестницей теперь висел толстый черный жгут. Он слегка поблескивал вплетенными в него металлическими жилами. Ребятки подготовились к неожиданностям. Трос легко выдержит их вес. Ждать долго не пришлось. Наверху застрекотал тяжелый станковый пулемет. В шахту упал крупный темный предмет. Разглядеть, что это было, не получилось, но очертаниями предмет немного напоминал человека. Несколько секунд, и наверху что-то взорвалось. Пулемет затих. А из шахты с веселым металлическим звоном в коридорчик что-то упало. Маленькая, круглая, немножко ребристое. Это что-то, весело подпрыгивая, поскакало вглубь комнаты. «Ложись!» — заорал Роман, и симпатичный ребристый мячик оглушительно рванул. Взрыв никого не убил. Осколки посекли все, до чего дотянулись, превратив пару аппаратов в бесполезный хлам. И вверх поднялось прилично бетонной пыли, а прямо у входа, в полу, образовалась небольшая, но очень ровная ямка. Когда народ высунулся из своих укрытий, первый бронированный агрессор уже заходил в комнату, на ходу поливая все вокруг плотным огнем. По тросу спускался еще один. Гаркнув что-то, Роман открыл стрельбу. Кинжальный огонь обрушился на врагов, броня коих, кое-где была вымазана красной краской. Роман эти отметины хорошо запомнил. Стоило ему их хоть немножко подзабыть, как левая, вовсе даже неорганическая рука, Ему живо напоминало. Напоминало, откуда она у него такая и почему. Так что стрелял он с удовольствием, быстро перешедшим в уныние. Два броневика особо вперед не лезли, стояли плечом к плечу, образуя собой непреодолимую для пуль стену, а за их спинами по тросу спускались еще люди, вроде бы в более легкой амуниции. Только не достать их за спинами этих двух. Пули от них отскакивали, как резиновые. и что теперь делать? — Рома, — сказали ему в самое ухо, прижимаясь всем телом к плечу, когда он сел за свою баррикаду, дабы обоим сменить. — Рома! — он повернул голову. На него сейчас смотрели большие печальные глаза Насти. Вокруг стоял такой грохот, что ей приходилось говорить, губами касаясь его уха. — Люблю тебя, — проговорила она, и Роман испуганно отшатнулся. вновь взглянув в печальное, но от чего то очень красивое лицо девушки-мурки. В нем почему-то именно сейчас не было ни следа той жестокости и талики озлобленности, что всегда сопровождали ее. Сказав это, девушка улыбнулась и, отвернувшись, чуть привстала. Автомат лег к плечу, и она вжала курок. Роман тяжело сглотнул. Вряд ли Настя могла сказать такие слова человеку, с которым она вроде бы как просто другом была. Он сам мог бы, наверное, сказать такие слова, только чувствуя близость неминуемой смерти. Справа один из бойцов вскрикнул и высунулся чуть сильнее, чем следовало. Упал он, считай, без головы. Чувство близкой смерти теперь появилось и у Романа. С матерным проклятием он открыл огонь. Когда бронированные мальчики начали по льбу, лом не стал ждать. «Вниз! К лифтам и вниз!» Он собрал все свои гранаты и сорвал с пояса ближайшего бойца еще несколько. Боец этого даже не заметил. Стрелял. Лом обернулся, бросив взгляд на комнату, в которой укрывался. Двери, соединявшие все комнаты первого этажа, держали на прицеле двое, но враг почему-то не атаковал через них. Лому показалось, что и не атакует. В той пыли, что поднял взрыв эти двери, они вряд ли сумели разглядеть. Их и так-то было заметно не слишком. А после взрыва... «Валим, блять! Народ начал отбегать, продолжая стрелять. Пока никого не убило, но на броню пуль наловили уже прилично. Кое-кому не повезло и переломало ребра. Лом сорвал кольца со всех гранат и всю эту россыпь бросил в коридор под ноги атакующим. «Ложись!» — заорал он за миг до мощнейшего взрыва. Одна из стен треснула и обвалилась внутрь комнаты. Люди частично потерялись в пространстве, но зато бронированный враг лежал на полу. Да, лежал, и бестолково вертел головами, руками, ногами вот один подрагивал. Встать пытались, но у них не очень получалось. Тяжело, наверное, вставать, когда ударная волна тебя только что в бублик чуть не свернула. Живые, мать твою!» и рванул по коридору к лифту с командными воплями, требующими от бойцов того же самого. Народ идею Лома понял, принял и поддержал. На третий уровень спустились стремительно и почти все. Один боец, к сожалению, никуда спуститься уже не мог. Когда грянул взрыв, он не успел отпрянуть в комнату, и осколки разворотили ему голову. С этого края третий этаж укрытиями не изобиловал, Комнату захламляли в основном останки стеллажей, кое-где разрезанные на куски, кое-где просто так брошенные, так что Лом матерными воплями приказал занять оборону в двух дверях, отделявших помещение от остальных комнат этажа. По идее, даже бронированные мальчики тут не смогут пройти под шквальным огнем. К сожалению, у Лома было не так много людей, и большая их часть, люди Лизы, практически никак не защищены, а точнее, Защищены как попало. Долгой перестрелки они не выдержат, слягут. Настоящего грамотного штурма им тоже не пережить. Повадками они не напоминали солдат никоим образом. Даже бандиты проявляли больше боевой сноровки, чем эти иностранцы. Но других людей все равно под рукой не было. Только если они слягут, кто электричество починит и генератор внизу соберет? Что делать будем? Лом!» «Держать оборону», — ответил старый солдат. Глянул на говорившего. Тот сидел у стены, привалившись к ней спиной, и курил. Его ковбойская шляпа была сейчас на нем. Только ее верхушка по-боевому топорщилась вверх гребнем разорванной и подпаленной ткани. «Ага!» — Дакота идиотски хихикнул. «Пизда нам, лом! Как крысы в мышеловке! Во попали, сука, мыля Где ж, блядь, Велес?» не обратив внимания на пораженческие настроение личного состава, спросил лом у дверного проема. Тот промолчал. Тоже ждал новых гостей с мощными пулеметами в качестве оружия. Примерно такой же вопрос задан был во вторых дверях, имевшихся в этой стене. Спросил здоровяк семён у Монгола. Первый стоял во весь рост, держа на прицеле короткий коридорчик, ведущий от лифта в большую комнату. Второй сидел на корточках и смотрел туда же. За ними, по стенам и, укрываясь за ящиками, расположились остальные. Человек восемь. В полной броне только трое. «Я потерял его», — холодно ответил Монгол. «Не знаю, где он». Хилдак кивнул мрачно. «Он босса уже хорошо знал. Не понимал совсем, но знал хорошо. Босс тут сейчас должен быть. Но его нету. Все ясно. Велес мертв». Когда в зал вломились люди, Гюнтер, удобно устроившийся на пятой точке, прямо перед пулеметом стрельбу не открыл. Он угрюмо смотрел, как вниз спускаются по веревочной лестнице люди, как часть их запрыгивает на этот этаж, размахивая оружием и яростно матерясь. Гюнтер спокойно ждал. Люди вбегали внутрь и останавливались, падая на пол или припадая на одно колено, наводили оружие на вход. Среди них был Шарль. Гюнтер кивнул ему, и такой же кивок получил в ответ. Он указал Шарлю глазами на хозяйку, стоявшую рядом с ним в полный рост, и лихо направивший автомат туда же, куда и все. «Вам нужно отойти дальше». «Что?» — Лиза чуть пропустила тяжелый для нее автомат. «Тут опасно, мисс. Вам нужно отойти вглубь этажа». Лиза упрямо направила автомат в нужную сторону. «Он прав». Тяжелая ладонь дяди Паши опустилась на хрупкие плечико девушки, и в копе с весом автомата это заставило ее опустить оружие. «Только с тобой, дядя Паша!» — улыбнулась ему она. Дружески улыбнулась. «Ничего такого?» «Хорошо, дочка. Идем вместе». Лиза отреагировала на дочку, нервно дернув плечами. Но пока они шли к апартаментам дяди Паши, она вдруг поняла, что ей это даже нравится. В конце концов, по возрасту она, дяде Паша, пожалуй, и вовсе внучкой могла бы быть. И Шарль, и Гюнтер теперь были спокойны, как и остальные из их команды. Одной из главных их задач являлось сохранение жизни Лизы, а в бою сохранить жизнь одного конкретного человека совсем непросто. Враг появился быстро. Первый забронированный боец противника спускался по тросу уже через пару минут после отступления с первого этажа. Гюнтер видел, как в проеме показались ноги. Ждал, пока появится тело, закутанное в неизвестную ему броню. Он не стрелял. Непонятная амуниция противника намекала на то, что выстрелы могут уйти впустую. А раз так, следует ждать, пока представится лучшая возможность, когда откроется уязвимость врага. Когда в проеме показалась голова человека, Гюнтер решил, что наиболее уязвимое место он нашел. Парень тщательно нацелил ствол и вжал гашетку. Тяжело бухая, пулемет послал пули точно в цель. Гюнтер не ошибся. Пули этого пулемета могли и листовую сталь прошить, так что они не пропали даром. Шлем не выдержал, и на лицевой части появились крупные рваные дыры, Из затылка парня вырвался длинный, аж до противоположной стены, красный фонтан из плоти и крови. Пальцы человека разжались, и закованный в металл боец долго полетел вниз. Гюнтер усмехнулся и приготовился стрелять снова. Но никто больше оттуда не появился. Только вылетело нечто круглое, металлическое. Народ среагировал мгновенно. Даже Гюнтер, которому быстро подняться мешал пулемет, Взрыв уничтожил оружейную платформу вместе с самим оружием. Те, кто остались на ногах, рванулись прочь к внутренним комнатам этажа. За их спинами лежало пять тел. Одно шевелилось, и через минуту смогло подняться и, постоянно падая, побежать туда же, куда ушли остальные. Одно из тел подняться уже никак не могло, потому как его разбросало по всему этажу. Трое остались лежать неподвижно, то ли мертвые, то ли оглушенные. А в комнату уже входили люди. На этот раз не забронированные от пяток до макушки монстры с пулеметами. Нет, на первый взгляд просто сталкеры. Кто в армейской броне, кто в экзоскелетах различных моделей. Вооруженные также, как попало. Были здесь и М-16, и калашников, и новейшие французские автоматы, не очень-то пригодные для условий зоны. Общим в этой кампании были только красные полоски и пятна на некоторых открытых участках брони, да почти армейская слаженность действий. Троим лежавшим на полу людям прострелили головы. Вероятно, они уже были мертвы, но ребята действовали наверняка. Добив лежавших, солдаты открыли шквальный огонь по окну в бетонной стене. Оттуда сейчас кто-то удачно выстрелил. Сверкающий сгусток угодил в голову одного из нападавших, и голова парня мгновенно лопнула. В облаке кровавых брызг он рухнул рядом с тем человеком, которому только что загнал пулю в висок. Его товарищи рассеялись по комнате, открыли ответный огонь. В процессе они перебежками двигались вперед. Тут не было особых укрытий, собственно, их вообще не было. но что лучше прикроет, чем лавина свинца, заставляющая противника вжиматься в стены и не дающая ему высунуть наружу даже нос? «Не хочу умирать», — сказала бледная, почти прозрачная Лиза, когда из комнаты с окном даже не выбежали, а начали выползать защитники базы. По-другому не получалось. Пули свистели по всему помещению, и дверь в него уже походила на частое решетом. «Не бойся, девочка, не бойся», — отвечал ей старый гигант в рубашке с закатанными рукавами. «Дядя Паша с тобой!» Он улыбнулся ей и потрепал за пухлую щечку. Лиза слабо улыбнулась в ответ и покрепче сжала автомат. Они среди ящиков сейчас сидели в уголке. Народ заползал внутрь, иногда матерясь на ходу, и тоже прятался среди съестных припасов, собранных тут под руководством старика. Они унынию не предавались — Найдя укрытие, заряжали оружие и, чуть не рыча, готовились к бою. Настроение Лизы из всех понимал, пожалуй, только дядя Паша. «Ты, Лиз, просто на рожон не лезь, а дядя Паша их козлов накажет». Слова ободряющие были, да только Лиза их не услышала. Упал один из ее людей. Девушка с коротко остриженными черными волосами сейчас каталась по полу дико визжа от боли и зажимая ладонями пробитую двумя пулями грудь. Это не слишком ей помогало. Кровь продолжала хлестать во все стороны. Раненая девушка быстро затихла. Лиза побледнела еще сильнее. Так близко к ней самой смерть еще не подбиралась. «Высоковато тут. — пробормотал Велес, глянув вниз. Вид был впечатляющий. Отвесная шахта уходила вниз довольно далеко. Босс организации искренне восхитился смелости, а может дебильности, того длинноногого и длиннорукого животного, которое ранее обитало в шахте. Оно давно умерло. Жизнь того несчастного мутанта оборвал взрыв гравитационной гранаты или этого импульсом зашибло. Что-то Велес запамятовал. Стал вспоминать. В процессе уселся поудобнее, нечаянно погорябал руку о крюче самодельной кошки. Решил, что надо одеть такие перчатки. Но одеть все равно забыл. Зато вспомнил, что у него когда-то была совесть. Подумал, что это очень жаль. Но тут же понял, что на самом деле она все еще с ним. Ему было немного грустно, что пришлось бросить своих людей на произвол судьбы. Раз ему от этого грустно, значит, совесть у него таки есть. Некоторое время Велес сидел и смотрел на ровную, гладкую стену своего укрытия. Любопытный феномен. Поверхность стены слегка серебрилась, несмотря на то, что по структуре она явно была скальной породой с изрядной примесью кварца. «Ух, а вдруг здесь золото есть?» Мысль показалась интересной и разумной. В кварцевых жилах нередко попадаются вкрапления сего благородного металла. Может, это как раз оно и блестит? Он даже ногтем покорябал стену, но она что-то не корябалась совсем. Внизу прогремел взрыв. «О, началось, Мочилово!» — сказал он к кварцевой стене и осторожно выглянул. Внизу было чисто. Началась стрельба. С истошным визгом несколько пуль влетели в шахту и выбили фонтанчики почвы и стен. Когда меньше чем через минуту в шахту в беспорядке посыпались люди... Он задумался о том, что металлические листы, коими обшили шахту, явно проржавели насквозь. Потому фонтанчики из почвы от пуль, попавших в стены, и полетели. Надо что-то делать с этим безобразием. Тут ведь лестница монтироваться будет. А как ее монтировать, если каркас весь гнилой? Вниз полетел труп бойца. Его лицо полетело тоже, но не вниз, а строго прямо в стену и множественными некрупными фрагментами. Велес про лестницу тут же забыл. Глаза начали наливаться кровью. Сейчас вниз улетело столько баксов, что долг, даже если год чисто на них вкалывать будет, вообще никак не расплатится. Самосознание Велеса требовало немедленно спрыгнуть вниз и начать убивать всех и вся. Он порыву своего тонкого душевного мира решительно не поддался. В процессе неподдавания порыву душевному Одной рукой сжимал приклад автомата, так что пальцы скрипели, а другой поглаживал иконку со святыми. Через некоторое время в проеме появились кровожадные и чем-то довольные лица. Незнакомые, многие покрыты специфическими шрамами, какие оставляет только зона. Они почему-то были с двумя здоровенными кувалдами и парой металлических кольев. Заинтересовавшись сим, Велес утратил часть своего гнева, сменив его на любопытство. Колья вбивали в бетон. Быстро так вбили. Он и моргнуть не успел, как на колье с широкими круглыми шляпками накинули толстые тросы. Ловко завязали и скинули вниз две бухты этого троса. С тихим плеском, не до конца размотавшиеся бухты рухнули в воду, что затопило пятый уровень комплекса. Как-то воду оттуда надо откачать. Как интересно. Мысль отвлекла, и Велес не заметил, как вниз начали спускаться чрезвычайно интересные объекты. Забронированные так, что напоминали средневековых рыцарей, солдаты долго числом в три особи шли вниз. И откуда же у вас такие крутые игрушки? В которые уже раз сам себя спросил Велес. Ответа не было тогда, не было его и сейчас. В какой-то момент спуск их замедлился. Тяжело бухая прогремело какое-то оружие, по звуку авиационный пулемет. А затем прогремел взрыв, и все стихло на пару секунд. А потом внизу все взорвалось непрекращающейся стрельбой. По тросам между тем спускались все новые люди. Особо сильно забронированных там уже не было, а вот экзоскелеты и древних, и новейших моделей были. Фигово. Велес по-прежнему ждал. И ему все еще было немного грустно. «Так и она есть!» — довольно улыбаясь, прошептал он, имея в виду свою совесть. Грусть мгновенно пропала. Теперь, когда он убедился, что по-прежнему добрый и совестливый человек, он был доволен, более того, почти счастлив. Даже на этих несчастных смертников почти не злился. Ну, разве что самую малость. Солдаты все спускались и спускались. Он их считать стал. Потом обратил внимание, что часть из них продолжает спускаться, минуя третий этаж. Напряг глаза так и есть. Ребята спускались за тем супер-бронированным, которому кто-то на втором этаже отстрелил головенку. Велес был возмущен таким неприятным поведением врага. Этот труп по праву боевого трофея принадлежал ему... Точнее, труп-то они... Пусть их могут забирать. А вот бронять теперь его. Он мог бы ее изучить, вызнать... Не факт, но вероятно. Откуда она здесь и какой козел нехороший поставил ее долгу. А тут... Нате вам. Забрать хотят. Он с нарастающим нетерпением ждал, пока с первого этажа прекратят спускаться люди. Ждать пришлось минут пять. Нет, их было не очень много... но спускаться они совсем не спешили. На пикник, что ли, собрались? Что же они такие медлительные-то? Наконец, последний враг исчез в отчреве третьего этажа. Велес подождал еще секунд десять. Никто в проеме лифта больше не светился. Глянул вниз. Двое парней быстро раздевали покойного и упаковывали броню в большие кожаные сумки. «Эх...» «Вот ведь козлы!» — с грустью проговорил босс. «Но делать нечего. Придется отказаться от конкретно этого трупа. Возможно, повезет раздеть остальных броневичков». На поясе у него висело пять цилиндриков, таящих в себе силу взбесившегося гравитационного поля. Он взял один и, скрутив верхушку, небрежным жестом бросил вниз. Там внизу, кстати, никто даже не вскрикнул. Вспух аккуратненький серый шар — и все. На дне шахты нет никого. Только громко хлюпнула вода, заполняя образовавшуюся пустоту. Поле расщепило в не только солдат, но и крышку лифта, и изрядное количество воды. Он только хмыкнул, любуясь с зрелищем. А спустя миг перед глазами возникла картина дна шахты за миг до того, как туда упала аномальная граната. Там из воды торчали ноги в металлизированных сапогах. Стройные. женские. Как ее звать, он знать не знал, но зато помнил, сколько стоили эти бутсы отдельно от всего остального и сколько стоило все это вместе. Сказав «Ах!», он схватился за левую сторону груди и едва не вывалился из своего укрытия. Не меньше минуты потребовалось боссу, чтобы прийти в себя. Утрата была ни с чем не сравнима. Такую броню снова получить, если и удастся, то очень нескоро. Он только что собственноручно распылил чемодан, полный купюр крупного достоинства. Немного утешило, что иначе он поступить не мог. Стрельба отсюда вряд ли была бы достаточно точной и свела бы на ноль эффект неожиданности. Кто-то за это будет вынужден заплатить. Причем дорого. Стрельба внизу продолжалась, и усилием воли он загнал обиду, ярость и боль утраты подальше на задворке сознания. Не время предаваться унынию. Пора убивать. А то скоро всю базу так выбьют. На краю дыры в стене Велес присел на корточки. Автомат он забросил за спину, пистолет взял в руку. Задержав дыхание, поймал равновесие и соскочил вниз. Как выяснилось, не все солдаты спустились. Один стоял у шахты, в метре от края, и смотрел, куда попало. Велес чего-то такого и ожидал, поэтому пистолет и взял в руку. Конечно, теперь ему пришлось хвататься за веревки всего одной рукой, но зато несчастный, вооруженный до зубов, вероятный его убийца, теперь тихо лежал в коридоре и капал мозгом на бетонный пол. То, что не капало, разбросало на стены. Пистолет такой, ничего не поделаешь. Эстетики в нем ни на грамм. Зато один выстрел, и твоя проблема уже в могиле. Минус в том, что патронов там осталось теперь пять, а в бою шибко перезаряжать времени нет, да и перезарядка такого пистолета — дело отнюдь не двух секунд. Фелис уцепился за веревки ниже уровня пола и сейчас, приподнявшись, осторожно выглянул. С пола кровь капала. Едва не запачкавшись, он аккуратно вылез наверх. Впереди в стене торчал здоровенный кусок металла. По виду походил на створку ворот. «Вот суки!» — поркнул Велес, перехватывая автомат. Пистолет отправился в кабуру. Вперед он продвигался недолго и не слишком быстро. Больше никого тут рядом не было. Выходит, он оказался прав в своих предположениях. Солдаты считали этаж зачищенным и теперь двигались вниз, поэтапно зачищая их все. Злые люди, однако. Он вернулся к лестнице и полез вниз, на второй этаж. Там грохот стоял такой сильный, что он решил начать оттуда. Где-то за метр от потолка он отпустил веревки и вниз полетел. Зацепился на полметра ниже пола. Проем мимо него буквально промелькнул, но этого было вполне достаточно. Картину помещения в процессе падения он разглядел не очень хорошо, но ему хватило. Пули со второго этажа в шахту уже давно не летели, от апартаментов торговца никто не стрелял. Зато наступающий отряд долго полил из всех стволов. И их было значительно больше, чем он мог положить за один неожиданный удар в спину, без риска самому пуль наглотаться. Что делать в такой ситуации? Он поднялся повыше. Цевьё автомата осталось перехлёстнутым за плечо. Ноги стоят на шатких верёвках, Локти плотно прижаты к полу. Его пока не заметили. Атаки в спину народ не ожидал. Автомат держать в таком положении было сложновато. Стрелять из него еще труднее. Но Велес особо и не целился. Хороший залп на пол обоймы и он юркнул вниз. Над головой тут же засвистели пули. Сейчас бы наушники ему сказал бы «в атаку». Враг растерян. Мочи козлов. А никак. Наушник он умудрился потерять. Главное, он понятия не имел, где и как. Вроде до того, как полез в бывший логово Мутантское с ним был, а залез — нету уже. Ну да ладно. Не дожидаясь, пока солдаты добегут до лифта и откроют прицельный огонь сверху, Велес быстро спустился на третий уровень. Отпускал перекладины и в падении зацеплялся за следующее. Так быстрее получалось — хотя и был риск свалиться на дно шахты. Впрочем, тут много кто сейчас так делал. За месяц почти все приноровились, а он вот, видать, не шибко. Автомат как-то неудачно зацепился и больно стукнул прикладом в челюсть, и он едва не улетел на дно, но с ситуацией быстро справился. На состояние душевное и телесное этот неприятный инцидент не слишком повлиял. и он таки успел спрыгнуть на третий уровень до того, как в него начали палить сверху. Спрыгнул и тут же рухнул на пол. Тут обстановочка была совсем другой. Толпа людей, всего в пяти-шести метрах от него, медленно продвигалась вперед под прикрытием двух перегруженных металлом личностей. Впереди, среди ящиков разных, кто-то притаился, и все они друг в друга яростно стреляли. Велеса пока не видели ни те, ни другие. Солдаты по-прежнему шли вперед, не оборачиваясь и стреляя не слишком прицельно, больше прижимая противника к полу, чем стараясь его непременно подстрелить. Бандиты вели себя значительно хуже атакующих. Похоже, его тоже приняли за одного из врагов, потому что какой-то гад высадил в него, считая обойму. Чудом не попал в голову, но по руке пуля ударила и довольно больно. Босс откатился к стене, лег на спину, взял цилиндр и, скрутив ему головенку, бросила в противника. Попал удачно. Цилиндр упал на голову косматому молодому человеку, похоже, нечасто моющему волосы. Там металлический снарядик почему-то прилип и повис на сальном локоне. Парень руку дернул к подстороннему предмету, нарушившему благостный покой крупной и процветающей колонии в шее, разместившейся примерно где-то там. Руку дотянуть не успел. В сером шаре пропал, причем весь. А вместе с ним еще много кто пропал в буйстве вырвавшихся на волю свободных сил гравитационных. Не все, правда, пропали полностью. Вот от одного бронированного пропала только задняя половина. Вторая половина, разбросав по полу всякие потроха разноцветные, упала лицом вперед. Несколько простых солдатиков тоже кое-что порастеряли. Но, что интересно, не все. Один бронированный пострадал чисто символически — С его спины пропала внушительная часть металлизированного рюкзака, и с коего, кстати, тянулась пулеметная лента. Одному солдату отсекло руку, и он сфоем барахтался по полу, брызгая фонтаном крови из обрубка конечности. А кому-то просто слезнула часть кожи с тонким слоем мышц. Несколько человек вообще никак не пострадали. Реакция у сталкеров всегда была отличной, и они подскакивали в разные стороны, повинуясь инстинктам. Часть этих прыгунов еще в прыжке наглоталась пуль, летящих с позиции обороняющегося противника. Часть избежала смерти и заняла позиции на полу. Немногие из них поняли, откуда пришел удар. Но вот бронированный сообразил. Он развернулся, и тяжелые пули вспахали бетон вокруг Велеса. Две ударили в живот, да так что он едва желудок не выплюнул. Все-таки подготовка, полученная в молодости, не позволила ему потерять контроль над ситуацией просто от боли. Велес перевернулся, подскочил на ноги и, пригибаясь низко, побежал зигзагами по вдоль левой стены. Ее прорезала пулями, его еще раз зацепило по ногам, и он кубарем улетел к тем ящикам, до которых бежал. Атакующих вдруг стало совсем немного, они отступили. Почему? Может из-за потерь? А может, из-за того, что единственный выживший броневик уже не мог стрелять? Лента оторвалась от изувеченного рюкзачка. Пулемет заживал ее с каким-то звучным и довольно мерзким хрустом. Оружие прочно заклинило. Долг уходил с этого этажа, не бросая своих раненых. Отступая, они пристрелили головы всем, кто подавал признаки жизни, но сам идти не мог. Одному помогли. Он получил пулю в руку и был весь в крови, но одна рука действовала, парень мог стрелять и идти. Его вытащили. Тех, кого вытащить не могли, пристрелили. Когда последний из солдат скрылся в шахте, бойцы с яростными воплями выпрыгнули из своих укрытий и кинулись в погоню. В шахту нос только сунули, и длинная очередь сверху убедила их больше так пока не делать. Роман в погоню не бросился, он побежал к другу. «Живой!» Велес кивнул головой. Не сильно В основном кивнул сигаретой, которую курил. «Помяли малость. Ром, надо остальным помочь. Думаю, они свалить хотят но могут передумать. Надо выбить их нах с базы». Роман согласно кивнул. «Как только их выбить-то?» Велес сигарету выбросил, не докурив, кряхтя встал. Кивнул товарищу и издал повелительный рык. Народ немедленно собрался рядом. Велес на них посмотрел... сказал неприличное слово, впечатленный их никакой численностью, и кивком указал в бок, на сторону другой шахты, и первым же двинулся туда. Этаж не был таким уж большим, и если бы двери в этой комнате были открыты, они бы увидели отряд, возглавляемый Ломом в виде игрушечных разноцветных фигурок. Но двери были закрыты, что не мешало звукам выстрелов и взрывов доходить сюда. Первыми спустились солдаты в непробиваемой броне. Народ начал стрелять, едва не появились, но ничего тем не добился. Пулеметы этих парней не были особо точны, но не давали высунуться из-за прикрытия стен. А За их спинами солдат становилось все больше, и стена огня все плотнее и точнее. Боец, всем известный как Чуб, высунулся слишком надолго, и автоматная пуля вынесла ему полбашки на пол. Перестрелка продолжалась с ужасными последствиями для обороняющихся. Еще двое упали замертво меньше, чем за минуту. Оба — техники. «Гранаты бросайте!» — зычно рявкнул Лом. Время он тянул специально, ожидая подходящего момента. По этим броневикам, как он убедился наверху, гранаты били, так же, как и пули, в холостую. Хотя и могли сбить их с ног и даже обездвижить на несколько секунд, Проблема в том, что за этими танками шли с десяток солдат в броне попроще, так что следовало ждать, пока за их спинами появятся новые цели, более податливые для осколков. Едва Лом выдал команду, все, у кого гранаты были, закинули их врагу под ноги. Иногда и не под ноги, кое-кто просто мимо кидал, так что взрывы накрыли практически всю комнату. А одну гранату, к сожалению, кинули совсем неудачно. Девушка успела размахнуться, но на этом жесте ее повстречала пуля, нарисовавшая на ее выпуклом лбе аккуратную дырочку. Граната упала на ее бездыханный труп, и лом с диким ревом медведя-шатуна, которому охотник по ошибке солью зарядил не в то место, с силой пнул гранату. Неизвестно почему в фильмах о всякой войне разной граната после пинка улетала куда надо. то ли в фильмах гранаты бракованные вечно, то ли конкретно это с браком была. да только она улетела недалеко, и рванула еще в полете, в комнате занятой врагом всего в полуметре от входа, лом и все, кто был в проходе, разлетелись по комнате, снося спинами ящики, ломая оборудование. Подняться сразу никто из них не смог. Осколки и ударная волна оглушили тех, кому повезло, и окунули кровью тех Кому повезло, меньше. Но ход с гранатами свое дело сделал. Враг тоже людей потерял. Правда, всего трех. Остальные избежали смерти под градом осколков. Кто-то успел отскочить подальше и распластаться по полу, накрыв голову руками. Одному такому оторвала кисть. Кто-то упал, посеченный осколками, но лишь излохматившими броню и с совершенно целой, пускай и сильно помятой шкурой. Хорошо досталось только трём, и они скончались почти мгновенно. Бронированных парней уронило на пол, но они быстро поднимались. Только один подняться так и не сумел. Взрывом его бросило во вторую дверь. Он упал коленями в порог, пулемёт повис на цевье, руками парень вцепился в косяки. Ситуацию мгновенно, без единой мысли, чисто на рефлексах использовал добрый малый Сёма. Автомат отпустил, и сложенными в замок руками ударил сверху вниз по голове броневика. С металлическим звоном в районе черепа солдат упал лицом вперед. Над ним мелькнула рука, в ней сверкнуло лезвие ножа. Громкий лязг, скрежет, и нож по рукоять ушел в шею солдата. Лезвие вошло в тело точно между пластинками металлической гармошки, закрывавшей шею. Из доспеха послышались бульканье и глухой хрип. «Вот видишь», — весьма спокойным тоном сказал монгол, уже спрятавшись обратно за стену, — «мне их хватает». Елдак ничего не ответил, прижимался к косяку и посылал в противника короткие очереди. А противник сориентировался быстро и, бросив штурм проема, в котором погиб один из броневых, потянулся в ту дверь, где уже некому было стрелять. Два пулемета утюжили позиции, занятые Елдаком и иже с ним. а все остальные рванули с другой стороны, намереваясь просто обойти их и, если возможно, ударить с тылу. Кончилось бы сие плачевно и, скорее всего, полным истреблением отряда Лома. Этого не случилось. Солдаты вдруг начали отступать под прикрытием все тех же забронированных парней. Когда сюда добрались Велес с Романом, долг уже покинул этаж. Встреча была не шибко радостной. Половину людей покрошило так, что они еще долго не смогут быть полезны. Двое были столь плохие, что имели сомнения насчет их способности выжить. «Роман, Елдак, Монгол, за мной! Остальные помогите раненым и держите этаж, если эти гоблины вернутся!» С таким приказом Велес рванул к той шахте, через которую прошел сюда. Он был уверен, что у солдат имелась связь между собой, и, потеряв столько людей, они получили приказ отступать. но стоило все же убедиться в этом. Второй этаж являлся энергетическим сердцем базы, если солдаты доберутся до дальних комнат, генератору кранты, и хорошо, если они установят взрывчатку, а они, например, расстреляют по нему пару обоим. Взрывчатку можно разминировать, да, с базы убежать в конце концов, а вот если они повредят топливные элементы, рванет сразу, и так, что минимум, и это если крупно повезет, Весь комплекс провалится вниз, и будет тут каньон. Или, это если не повезет, неглубокая радиоактивная воронка на цельный километр в диаметре. Окажись на втором уровне отряд с Романом во главе, Велес был бы спокоен, но там, блин, этот старый урка. А они ведь не только не умеют вести дел правильно с максимальной денежной отдачей, так и бойцы из них никакие. Так что наверх он спешил настолько, что в шахту высунулся первым. Сверху никто не выстрелил. Вообще никого видно не было. Закинув оружие за спину, он полез наверх, готовый в случае чего спрыгнуть вниз. Но все там было тихо и спокойно. Наверх поднялись без происшествий, и там их встретила не стена пуль, а кладбищенская тишина и трупы. Правда, их было немного. Вражеских так и вовсе только четыре. Один пал от пуль Велеса. Двое, видимо, попали под огонь обороняющихся. А вот четвертый умер, пока непонятно как. Лежал в оконном проеме, задницей кверху. В помещение они вошли, держа оружие наготове, и сейчас опустили его. «Отбились!» — облегченно вздохнул Роман, а Велес поспешил к покойнику в окне. Ему было жутко любопытно. Он схватил труп за плечо и сдернул вниз. «Ух ты!» — только и сказал он. Пожилой мужик со скаленным лицом был убит весьма своеобразно. У него из шеи торчал здоровенный кухонный нож. Судя по разрезу раны, нож метнули. Интересно, кто это кухонным ножом так ловко кидается? Кстати, нож надо вымыть и продезинфицировать. Выбрасывать никак нельзя, потому что в Грузии... Кухонной утвари было чуть. «Дядя Паша!» — ухмыльнулся рядом Роман. Велес на него глянул вопросительно. Он от скуки бывает разную дрянь в доску кидает. Вилки, ножи... Красиво смотрится. Велес пожал плечами, хмыкнул и заорал в окно. «Пашка, мать твою! Живой!» В глубине комнаты что-то громко и протяжно треснуло, а потом кто-то там злобно зарычал.